Аттракцион «Мести» Инга Максимовская. Пролог. «И сейчас ты уходишь в поисках мести, чтобы он заплатил холодной кровью за разочарование твоей жизни, обиженное, обезумевшая, у которой ничего не осталось». Карлос Понс, Лавеганза. «Я заберу у тебя все. Так как ты отобрал у меня единственное. Ради чего стоило жить?» Выдохнула женщина в пустоту прокуренной комнаты, отбрасывая от себя глянцевый журнал, с обложки которого на нее самоуверенно смотрел красивый мужчина. Его, словно высеченное из камня волевое лицо, покрытое аккуратной щетиной, пронзительные глаза, короткий ежик волос она видела в кошмарах каждую ночь. Только в ее снах он был моложе на десять лет. Десять ужасно долгих лет. Целая вечность. Но тем слаще будет месть, ведь она, как известно, блюдо, которое подают холодным. Милана загасила окурок и медленно провела рукой по деревянной каретке детской кроватки. Она с такой любовью обустраивала эту комнату. Так старалась, чтобы у ее малыша было все самое лучшее это все что у нее осталось память горькое воспоминание убийца отнял у нее счастье у ее сына нет даже могилы не осталось даже места куда она могла бы прийти к своему мальчику к любимому ваське женщина смахнула слезу она так мечтала прижать к груди своего сына вдыхать теплый молочный запах любить его до удари Умирать от счастья, наблюдая за первыми шагами, а вместо этого осталась одна. В одночасье лишившись мужа, его она любила до безумия, и маленького человечка, которого даже не успела поддержать на руках. Я отомщу! Прохрипела она, глядя в лицо убийцы, серьезно взирающего на нее сотен фотографий, которыми она заклеила целую стену мертвой комнаты так и не ставшей детской.